Глава 9. Рассказчик кончает. Мне нужно было вернуться во Францию. Настоятельные семейные дела призывали меня обратно. Прощай же, гостеприимная, сладостная земля, родина свободы и красоты. Я уезжал состарившись на 2 года, помолодев на 20 лет, большим варваром, чем был по приезду, и гораздо более просвещённым. Да, дикари многому научили старого цивилизованного человека. Многому из науки жизни и из искусства быть счастливым научили эти невежды. В особенности заставили они меня лучше познать самого себя, поведали мне мою собственную правду. В этом ли была твоя тайна, о загадочный мир? Омир загадочный тем, что ты сама ясность. Ты пролил в меня свет, и я вырос в преклонении перед твоей древней красотой, незабываемой юностью природы. И я стал лучше от того, что я понял и полюбил твою человеческую душу. Этот цветок, который отцветает, и аромат которого никто отныне не будет вдыхать. Когда я покидал набережную, в момент отплытия я взглянул в последний раз на Тихору. Она плакала несколько ночей подряд, и теперь усталая и всё ещё печальная, но спокойная, она сидела на камне, свесив ноги, касаясь широкими и крепкими ступнями солёной воды. Цветок, который она носила утром за ухом, упал, увядший на её колени. Отовсюду другие женщины, такие же немы, усталые и угрюмые, смотрели на тяжёлый дым парохода, который уносил нас всех навсегда и далеко, любовников минувшего дня. Из мостков парохода ещё долго казалось мне, что я читаю на этих женских устах старые маврильские стихи: Вы, лёгкие ветерки юга и востока, Слетающие сенод моей головой для ласки и игры, поспешите на другой остров. Там найдёте вы под тенью любимого дерева того, кто покинул меня. Скажите ему, что вы видали меня в слезах.